Глава 31. Отделы по расследованию убийств и ограблений находились в одном и том же помещении, на четвертом этаже нового из стекла и бетона здания, выстроенного за каменным фасадом старого полицейского управления. В помещении стоял вечный гам. Одетые во что придется люди, сидели на краешках своих письменных столов или качались на стульях, громко разговаривая по телефону или друг с другом, Аркадиан сидел на своем рабочем месте и, зажимая рукой ухо, старался разобрать записанный на автоответчике голос. Говорила женщина, американка, самоуверенная, между двадцатью пятью и тридцатью пятью. Полицейский повесил трубку, решив не оставлять голосовое сообщение. Лучше уж перезвонить. Рано или поздно женщина захочет узнать, кто же ее беспокоил. Опустив трубку на рычаг. Аркадиан нажал клавишу пробела. Вместо экранной заставки появились фотографии из морга. Полицейский рассматривал аккуратные шрамы, которыми было испещрено тело монаха. Странные линии и кресты ставили перед следствием много вопросов. Со времени вскрытия трупа загадка монаха стала еще более интригующей. Цитадель не заявляла о его принадлежности к монастырской братии, а обычные методы установления личности покойного пока ни к чему не привели. Идентифицировать его отпечатки пальцев не удалось, то же самое можно сказать о зубах. Результаты тестов ДНК еще неизвестны, но если покойного не арестовывали за преступление на сексуальной почве, убийство или террористическую деятельность, то и это направление окажется тупиковым. Шеф уже начал давить на Аркадиана, требуя результатов, Для него важно поскорее поставить жирную точку. Аркадиану тоже хотелось разобраться с этим делом, вот только он не собирался ничего заминать и замалчивать. Монах не появился ниоткуда, и долг инспектора выяснить, кем он был при жизни. Аркадиан взглянул на циферблат часов, висевших на противоположной стене, Начало второго. Его жена, должно быть, уже добралась домой из школы, в которой работает три дня в неделю, Он набрал номер домашнего телефона и щелкнул мышкой по левому нижнему углу экрана, открывая браузер. Жена подняла трубку после третьего звонка. Слышно было, как она тяжело дышит. — Это я, — сказал Аркадиан, вбивая в поисковик слова «религия» и «шрамы». Затем он нажал кнопку «Привет», все еще растягивая это слово, как и двадцать лет назад во время их первой встречи, произнесла жена «Ты едешь домой?» Аркадий нахмурился, когда поисковик выдал 431 тысячу ссылок на сайты. «Пока нет», — прокручивая содержание первой страницы, — сказал инспектор. «Зачем тогда звонишь и зарождаешь в девичьем сердце несбыточные мечты? Я хотел услышать твой голос, вот и все. Как работа?» «Жутко устала. Тяжело учить английскому языку араву девятилеток. Голодную гусеницу мне пришлось прочитать раз двести». Но, в конце концов, один ребенок выучил ее даже лучше меня. Аркадий мог бы поклясться, что жена сейчас улыбается. Ей ужасно нравилось учить детей. Дети. Мысль о них ранила его сердце. Я бы на твоем месте попросил в следующий раз этого всезнайку продекламировать стихотворение перед всем классом. Посмотрим, как он справится с психологическим давлением. Он? Вообще-то всезнайка — девочка. Девочки обычно умнее мальчиков, — Аркадиан улыбнулся, — возможно. Только вот почему-то от большого ума вы выходите за нас замуж. А после разводимся и забираем все ваши деньги. У меня нет денег. Ну, тогда тебе нечего бояться. Аркадиан щелкнул кнопкой мышки на ссылке и просмотрел галерею фотографий дикарей, черные тела которых были испещрены ритуальными порезами. Ничего похожего на шрамы монаха. И над каким делом ты сейчас работаешь? поинтересовалась жена. Надеюсь, ничего слишком отвратительного. Над делом монаха. А! -а, -а так ты уже выяснил, кто он, или это тайна? Нет, не тайна, я пока не знаю. Аркадиан вернулся к началу поиска и открыл ссылку на сайт, рассказывающий о стигматах необъяснимом феномене появления на теле человека ран, в тех местах, где они, согласно Библии, появились на теле Иисуса Христа после его распятия. Так тебя ждать поздно. Еще не знаю. Начальство хочет поскорее закрыть дело. Значит, да? Скорее, не исключено. Ладно, береги себя. Я сейчас сижу за компьютером и роюсь в гугле. После работы езжай прямо домой. Я всегда еду прямо домой. Я тебя люблю. И я тебя, прошептал Аркадий в трубку. Он огляделся, в офисе было столпотворение. Большинство его коллег уже развелись или собирались подать на развод в ближайшем будущем Аркадиан не сомневался что ему это не грозит он был женат на женщине а не на своей работе выбор спутницы жизни закрыл ему доступ к серьезным делам делам благодаря которым можно сделать карьеру и заработать соответствующую репутацию но аркадий не горевал по этому поводу он бы не поменялся местами ни с кем из своих коллег к тому же в этом самоубийстве было нечто странное И Аркадийан начинал подозревать, что из этого дела может кое-что получиться. Выбрав наугад один из посвященных стигматам сайтов, инспектор углубился в чтение. Содержание сайта отличалось научной лексикой. Набранный мелким шрифтом, навивающий скуку, текст лишь временами иллюстрировался яркими фотографиями кровоточащих ран на руках и ногах. Ни одна из ран и отдаленно не была похожа на шрамы монаха. Сняв очки, Аркадиан потер переносицу, на которой остались красные следы. Такое с ним случалось всякий раз, когда он подолгу засиживался на работе. Полицейский понимал, что сейчас ему следовало бы заниматься другими делами, а не ждать официального релиза от уполномоченного представителя Цитадели или ответного звонка от американки. Но дело самоубийцы задело его за живое. Очевидное публичное мученичество, ритуальные шрамы, а также Тот факт, что принадлежность человека к монашескому ордену официально не подтверждена. Аркадиан закрыл окошко поисковика и следующие двадцать минут набирал на компьютере те несколько фактов, которые он выяснил. Закончив, полицейский перечитал написанное, а затем вновь пересмотрел фотографии со вскрытия трупа. Наконец он нашел то, что искал. Глаза инспектора уставились на узкую полоску кожи, лежавшую в лотке, Яркий свет фотовспышки высвечивал двенадцать цифр, нацарапанные на полоске. Аркадиан скопировал комбинацию цифр в свой мобильный телефон, закрыл файл, снял со спинки стул висящую на ней куртку, и направился к двери. Надо подышать свежим воздухом и перекусить. Когда он двигался, ему всегда думалось лучше. Двумя этажами ниже, в офисе, заваленном коробками со старыми папками, бледная... Усеянная веснушками рука набрала на клавиатуре, добытый хакерским способом, код системы защиты. Компьютер принадлежал администратору, который работал то в дневную, то в ночную смену, и еще пару часов не должен был показываться на рабочем месте. После минутной паузы монитор ожил, осветив темный офис с холодным светом. Курсор пополз по экрану, нашел иконку сервера и открыл его. Палец повернул колесико мышки, прыгая по директориям файлов, пока процессор не нашел то, что искал мужчина. Нагнувшись под стол, он вставил флешку в порт. На рабочем столе компьютера появилась новая иконка. Мужчина перетащил файл с делом монаха к иконке и стал наблюдать, как компьютер копирует его содержимое. Отчет о вскрытии тела, аудио и заметки Аркадиана.